ЧАСТЬ СОРОК ПЕРВАЯ КЭТРИН РЕЙНБОУ После того, как Либи почти насильно увезла Кэтрин из общежития, в себя Кэтрин приходила несколько дней. Она даже не думала, что эти события так выбьют ее из колеи. Несколько дней она не ходила в институт, Либи похлопотала, чтобы ей не ставили прогулы тому, что в доме лучшая подруга Либи, похоже, была только рада. Заказывала доставку еды на дом, баловала деликатесами, пыталась как-то расшевелить и совершенно не понимала, почему Кэтрин без настроения. «Может, в клуб?» — предлагала она. «Ты четвертый день даже во двор не выходишь, а там, между прочим, бассейн...» «Пока не хочется», — отвечала Кэтрин. Ей действительно не хотелось. Хотелось спать. ощущение были, будто она пахала до этого неделю, а теперь имеет право заслуженно отдыхать. И сколько Либи ни старалась вытянуть ее на тусовку, не получалось. В конце концов, она оставила попытки и просто наслаждалась присутствием подруги. Нарцисса вроде как себя не проявляла, и Кэтрин немного успокоилась. Может, эта фурия переключилась на кого-то другого? Вокруг Стэна за эти дни сформировалась целая команда поддержки, а фанаток стало еще больше. Еще бы, футболист, а теперь еще и герой». Но вот от демона вестей не было. Совсем. И чем дольше Кэтрин ждала, тем больше ее это угнетало. Где он? Куда пропал? Понятно, что он спрятался, а что, если он вернулся в свой мир, и ему больше не нужно прятаться? Тогда она его больше никогда не увидит? Эта мысль причиняла Кэтрин почти физическую боль. Неужели его магия так ее околдовала, что она теперь никогда не посмотрит ни на какого другого мужчину? Как же ей хочется вновь ощутить на себе его руки, да что там, просто посмотреть в глаза, удивительные, темные, иногда светящиеся загадочным фиолетовым сиянием. Шли дни, но и вовсе не было. Спустя неделю Кэтрин все же решилась начать ходить в институт, и Либи сопровождала ее везде, щебетала умолку каким-то особым чутьем чувствуя, что ей нужна поддержка но лишних вопросов не задавала, и Кэтрин в который раз поблагодарила судьбу за то, что у нее такая подруга. Ректор Джойс поставил замену преподавателя, и теперь психологию временно ввел мистер Джефферсон. Раньше Кэтрин бы расстроил этот факт, но сейчас ей было все равно. Профессора Локдарка продолжали разыскивать. К поискам подключилась полиция и какие-то то ли уфологи, то ли охотники за привидениями. Зачем понадобились они, Кэтрин не представляла. Но его не могли найти нигде. Единственный раз, когда мелькнула необычная новость в интернете, это сообщение одного из пилотов пассажирского самолета о странной фигуре в небе. Пилот утверждал, что в нос самолета врезалась громадная птица с сиреневыми крыльями. Но все произошло так быстро, что никто ничего не успел заметить. Даже второй пилот. Спустя две недели у Кэтрин появилось новое беспокойство, и оно перекрыло все предыдущие. «Либи», — обратилась она к подруге с утра, когда вышла из туалета — «У меня деликатный вопрос». Либи в этот момент сидела и пила кофе, как настоящая современная аристократка в кресле, закинув ногу на ногу и листая ленту новостей. Слова Кэтрин заставили ее озадаченно поднять глаза и захлопать очень качественно нарощенными ресницами. «Что такое?» — спросила Либи. Слова с языка Кэтрин слетать не хотели, колени подрагивали, а горло пересыхало. м — протянула она, — Сказать об этом даже самой близкой подруге оказалось сложнее, чем она думала. «Ну?» — подбодрила ее Либи. «Ну, не знаю, как сказать. Так и скажи». «Блин!» — Либи всплеснула руками. «Кэти, ну что случилось?» Катрин, наконец, выдохнула и проговорила. «У тебя есть тест?» Несколько секунд Либи, непонимающе смотрела на нее, продолжая аристократично держать чашку и хлопая ресницами. «Тест?» — переспросила она. Катрин закатила глаза. Ей так трудно было решиться на эти слова, а Либи еще и проявляет все чудеса непроницательности. Выпучившись для убедительности, Кэтрин проговорила. «Да, Либи, тест!» Та, похоже, снова не верила ушам. «В смысле, тест? Хочешь сказать, ты сейчас не о тесте по физиологии говоришь?» Кэтрин это уже начало раздражать. Она и так вся на нервах, а тут еще лучшая подруга тормозит, как электропоезд на ржавых рельсах. «Либи, я говорю о тесте на беременность!» Выдохнув, решилась, наконец, пояснить она. Либи охнула и выронила чашку. Кофе растекло с темным пятном по дорогому ковру с толстым ворсом. «Ты хочешь сказать?» — ошарашенно проговорила она, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. «Да, Либи, я именно это и хочу сказать», — терпеливо считая про себя до десяти, ответила Кэтрин. Уже неделю она ходила, как на иголках, думала, что ей кажется, что все дело в стрессе, И вообще, она все еще на него надеялась, но перепроверить не мешала. До Либи смысл сказанного наконец начал доходить. Она всплеснула руками. «Кэти! Да блин, как так? Кто он? Почему не сказала? Я же сейчас высохну от любопытства!» Кэтрин в который раз терпеливо выдохнула и проговорила. «Либи, тест. Сперва его, а потом все остальное у тебя есть?» Да, конечно!» Будто слышит о чем-то незначительном, сказала подруга. «Сейчас принесу. Два, на всякий случай, а потом ты мне все расскажешь в самых мелких подробностях, потому что иначе я от тебя не отстану». «Не отстанет, это Кэтрин знала наверняка. А также то, что ей, скорее всего, придется все ей рассказать, но это позже. Сейчас есть очень животрепещущий вопрос, и его надо срочно разрешить». Пока Либи ходила за аптечкой, Кэтрин нервничала и дергалась сильнее, чем на самом ответственном экзамене и когда та пришла с двумя пачками, выхватила их и побежала в ванную. «Так, инструкция!» Катрин дрожащими руками раскрыла упаковку и развернула сложенный пополам листок. «Что тут пишут?» «Опустить в емкость, положить горизонтально на сухое, подождать пять минут». Катрин выполнила все указания и оставила полоску на раковине ждать появления результата. Никогда она не думала, что время может быть таким резиновым. «Даже нет, тягучим, как патока!» Каждая секунда отдавалась в голове Кэтрин очередным ударом сердца. Казалось, она проваливалась в вечности, в ней существует только одно. Тест-полоска на краю мраморной раковины. «Кэтрин, ну, что там?» — донесся нетерпеливый голос Либи из-за двери. Кэтрин вздрогнула, будто ее только что резко разбудили. «А?» — отозвалась она, растерянно зачем-то оглянувшись. «Не знаю, пока не показывает». «Ну, иди сюда!» — предложила подруга. «Пока проявляется, расскажешь мне». Кэтрин представила, какая лавина вопросов на неё хлынет, едва шагнёт из ванной, и прокричала. «Нет, я тут подожду. Кажется, что-то проявляется». «Ох, ну дела, и что там?» Кэтрин всматривалась в тонкую поверхность теста и чувствовала, как по мере проявления кончики пальцев на ногах холодеют. Затылок заледенел, в горле пересохло, а тело вдруг стало каким-то ватным и непослушным. Либи за дверью не замолкала. Кэти, договори да уже. Катрин сделала огромное усилие и сглотнула, а потом проговорила. Голос получился каким-то чужим. Две